Фишки – местные и не только. Если говорить о традиционных древних финно-угорских орнаментах, то у большинства народов будут присутствовать геометрические первоэлементы – крестообразные, ромбовидные и так далее. Но нужно учесть, что финно-угры расселены по огромной территории и в орнаментах, скажем, саамов или манси будут отличия по сравнению с мордовскими или макшанскими. Например, у карелов – Вышивка во многом схожа с русской, славянской. Солнечные символы, антропоморфные фигурки, ромбы, лошадки, птицы. А вот у саамов те же самые геометрические первые элементы могут складываться в орнаменты, напоминающие стилизованные оленьи рога, полярную звезду, звериный след или очертания жилища, чума, вежи. К числу самых интересных относится традиционный водский костюм. В нем, пожалуй, наиболее ярко отразилось возрастное разделение, причем преимущественно у женщин. Основными цветами костюма водской девушки были белый и красный. Передник, несколько поясов и нагрудные украшения делались из красного сукна и обильно расшивались бисером, металлическими бляшками и раковинками каури. Исследователь XVIII века Федор Туманский, с похвалой отзываясь об очаровании водских женщин, писал, что они в убранстве своем красивы и от множества бисеров и звонков делают великий шум, когда идут. На голову девушка надевала небольшую остроконечную шапочку, также богато вышитую различными декоративными элементами. В специальную петельку на ней продевались волосы. Интересно, что, выходя замуж, девушка отстригала косу. Считается, что таким образом подчеркивался ее переход из одного семейства в другое. Так как волосы представляли собой своего рода магическую защиту, стрижка подчеркивала, что отныне женщина будет под покровительством духов и предков другой семьи. Выйдя замуж, важанка меняла головной убор. На смену шапочке приходила снова шапочка, но на этот раз с не с нее полотнищем ткани, а вместо красного цвета в одежде доминирующим становился синий. Этим подчеркивалось, что женщина стала серьезнее. Из юной девушки превратилась в хранительницу домашнего очага. До рождения первенца женский водский костюм, пожалуй, был наиболее роскошным и ярким. После рождения первого ребенка одежда становилась скромнее, украшений было меньше, а пожилые дамы переодевались в белые платья, напоминающие простые рубахи, и практически избавлялись от украшений. Откуда ракушки? Многих удивляют раковины моллюсков-каури, которыми, в частности, расшивались костюмы водских женщин. И не только их. Ведь родина этих ракушек — тропические моря. Но на территории нынешних Карелии и Ингерманландии они могли попадать еще в древности благодаря торговому пути из варяг в греки. Кстати, почему множество народов непременным элементом женского костюма был передник — фартук? Первое, что приходит в голову — Он был нужен просто для защиты одежды. Женщина выполняла множество работы по дому, и постирать перемазанный фартук было гораздо проще, чем сарафан или юбку целиком. Но на самом деле у этой детали гардероба было и еще одно сакральное значение. Прикрывая живот и паховую область, фартук символизировал защиту женщины как матери, предохранял от проникновения злых духов. Даже узоры на фартуке обычно строились в строгом соответствии с традициями того народа, который его создавал. Там обязательно присутствовали символы плодородия, цветения, жизненной силы. Новорожденного ребенка часто принимали в фартук, чтобы был здоров и счастлив. Семена для посадки в огород тоже выносили в фартуке. Особый смысл придавался удивительному женскому украшению сыльк, которое было характерно для народности сету, проживающие сейчас большей частью в Эстонии и в небольшом количестве на территории Ленинградской области. В большинстве изданий сету называют просто частью эстонского этноса, но с некоторыми культурными особенностями. Большая часть сету не лютеране, а православные. Что же представляет собой сыльк? По сути, это просто застежка фибула. Подобные застежки изготавливали многие народы. Но выглядела такая фибула потрясающе. Ее носили в центре груди, и она могла иметь размер от 20 до 35 сантиметров в диаметре, напоминая небольшой щит. По форме она представляла собой сплющенный конус с отверстием на вершине. Сыльк покрывали сложным орнаментом. Конечно, такое огромное и тяжелое украшение не носили ежедневно. Это праздничный вариант. Особенно если учесть, что сыльк часто дополняли многочисленными цепочками с подвесками, которые покрывали грудь женщины, подобны кольчуге. Считалось, что ношение сыльк сохраняет и приумножает женскую энергию, придает женщине плодовитость, а заодно увеличивает урожайность на принадлежащем ей огороде и способствует размножению домашнего скота. С такой пряжкой украшением обращались очень аккуратно. Ее не давали в чужие руки, хранили в особой коробочке. Часто сыльк была частью приданого, Или ее дарил невесте будущий муж, что доказывало не только серьезность его намерений, но и платежеспособность. Носили такую фибулу женщины фертильного возраста, в среднем от 18 до 45 лет. Прочие украшения, находящиеся на женской шее, ударялись о нее и издавали мелодичный звон. В целом же эстонский народный костюм был весьма разнообразен, в зависимости от местности. Кстати, для многих регионов были характерны не геометрические, а цветочные мотивы вышивки. Кстати, не задумывались ли вы, почему у большинства народов на Востоке, на Западе, на Руси, на землях Древней Европы было принято носить шумящие украшения? Серьги с позвякивающими подвесками, тяжелые гремучие ожерелья и браслеты, мелкие колокольчики-звоночки, нашитые на тесьму. Все очень просто. Почти у всех народов мира существовало поверье, что гром и звон отпугивает злые силы. Например, китайцы, которые считаются изобретателями фейерверков, придумали их именно за тем, чтобы отпугивать чудовищ. Если забраться севернее, то можно полюбоваться традиционными одеждами саамов. Их основные цвета — синий и красный с небольшим вкраплением желтого, белого и зеленого. Считается, что такая яркость была нужна, чтобы глаз отдыхал, после продолжительного созерцания однообразного пейзажа. Есть и еще одно объяснение. Синий — цвет неба и воды, белый — цвет снега, красный — солнце, желтый — морожки. Эта ягода очень популярна и известна на севере. Впрочем, имеется и другая версия. Желтый символизирует луну, так как морожка все-таки менее значимый элемент Вселенной. Поверх одеяния из ткани надевалась меховая одежда простого покроя печок. В основе это просто две сшитые шкуры мехом наружу. Одеяние расширяется от бедер и обычно имеет длину до колен или чуть ниже. Так как в прошлом саамы вели кочевой образ жизни и занимались оленеводством, их одежда была предназначена для длительного пребывания на открытом воздухе. В саамском орнаменте, в котором украшается одежда, встречается аппликация из стриженного меха. Так как климат обязывал, Штаны из шкур, войлока, замши носили и мужчины, и женщины. Сейчас в национальном искусстве саамов популярна бисерная вышивка. Первые упоминания о таком виде рукоделия встречаются в записях путешественников конца XVIII-начала XIX века. Но, скорее всего, бисер у саамов появился раньше. Он был привозным и попадал на эти земли благодаря торговле или обмену. На какие интересные моменты можно обратить внимание, изучая народный костюм в целом, вне зависимости от того, о каком народе идет речь? Во-первых, мужской костюм в большинстве случаев не так сложен и не так насыщен деталями, как женский. Это объясняется не только пристрастием прекрасного пола к украшениям. В большинстве культур женщина считается более прочно связанной с силами природы, а значит, орнаменты и символика ее костюма будут сложнее. Во-вторых, изучая особенности национального костюма, нужно учитывать, что этот костюм менялся не только с течением времени, но и благодаря заимствованиям у соседей. Так, например, одеяния саамов испытали явное влияние славянской и финской культуры. Познакомившись с тем, как проявлялась древняя культура в облике национального костюма, посмотрим, как миф преломлялся в народной сказке.